явление седьмое мелузов негина потом великатов и оберкондуктор негина ну петя прощай судьба моя решена мелузов как что что ты негина я не твоя мой милый нельзя петя мелузов чья же ты негина ну что тебе знать Все равно тебе. Так надо, Петя. Я долго думала. Мы обе с маменькой думали. Ты хороший человек. Очень хороший. Все, что ты говорил, правда. Все это правда. А нельзя. Уж сколько я плакала. Сколько себя бронила. Ты этого не понимаешь. Вот видишь ты. Уж всегда так. Уж так заведено. Уж ведь... Ну... Все так. Что ж, вдруг я одна. Это даже смешно. Мелузов. Смешно? Неужели смешно? Негина. Да, конечно. Все правда, все правда, что ты говорил. Так и надо жить всем, так и надо. А если талант, если у меня впереди слава, что ж мне отказаться, а? А потом жалеть? Убиваться всю жизнь, если я родилась актрисой?» Мелузов. «Что ты? Что ты, Саша? Разве талант и разврат нераздельны?» Негина. «Да нет, не разврат. Ах, какой ты!» — плачет. «Ты ничего не понимаешь и не хочешь меня понять. «Ведь я актриса, а ведь, по-твоему, нужно быть мне героиней какой-то? Да разве всякая женщина может быть героиней? Я актриса. Если б я и вышла за тебя замуж, я бы скоро бросила тебя и ушла на сцену, хотя за маленькое жалование, да только б на сцене быть. Разве я могу без театра жить?» — Мелузов. «Это для меня новость, Саша». — Негина. «Новость». потому и новость, что ты до сих пор души моей не знал. Ты думал, что я могу быть героиней, а я не могу, да и не хочу. Что ж мне быть укором для других? Вымыл, вот какие, а я вот какая, честная. Да, другая, может быть, и не виновата совсем. Мало ли какие обстоятельства, ты сам посуди. Или... «Родные или там обманом каким, а я буду укорять, да сохрани меня, Господи!» Мелузов, «Саша, Саша, да разве честная жизнь — укор для других? Честная жизнь — хороший пример для подражания?» Негина, «Ну, вот видишь ты, значит, я глупа, значит, ничего не понимаю. А мы с маменькой так рассудили, мы поплакали, да и рассудили». А ты хочешь, чтоб я была героиней? Нет уж, мне куда же бороться? Какие мои силы? А все, что ты говорил, правда. Я никогда тебя не забуду, Мелузов. Не забудешь? И за то спасибо. Негина. Это были лучшие дни в моей жизни. Уж у меня больше таких не будет. Прощай, милый. Мелузов. «Прощай, Саша». Негина. «Я как сбиралась, все плакала о тебе». «На вот». Достает из дорожной сумки волосы, завернутые в бумажку. «Я у себя отрезала пол косы для тебя. Возьми на память». Мелузов кладет в карман. «Благодарю, Саша». Негина. «Если хочешь, я еще отрежу. Хоть сейчас достает из сумки ножницы. «На». Отрежь сам, Мелузов. Не надо, не надо. Великатов отворяет дверь. Великатов. Александра Николаевна, пожалуйте. Сейчас последний звонок. Негина. Сейчас, сейчас, уйдите. Великатов уходит. Ну, прощай. Только ты не сердись на меня, не брони меня, ну, прости меня, а то мне тяжело будет, у меня никакой радости не будет. Прости меня, я на коленях буду умолять тебя, Мелузов. Не надо, не надо, живи, как хочешь, как умеешь. Я одного только желаю, чтоб ты была счастлива. Только сумей быть счастлива, Саша. Ты обо мне и об моих словах забудь, а хоть... Как-нибудь, уж по-своему, сумей найти себе счастье. Вот и все. И вопрос жизни решен ли тебя? Негина. Так ты не сердишься? Ну, вот и хорошо. Ах, хорошо. Только послушай, Петя, если ты будешь нуждаться, напиши. Мелузов. Что ты, Саша? Негина. Нет, пожалуйста, не откажись. Я как сестра. Я как сестра, Петя. Ну, доставь ты мне эту радость. Как сестра. Чем же я тебе за все добро твое? Входит оберкондуктор. Оберкондуктор. Я за вами пришел. Пожалуйте садиться. Сейчас поезд отходит. Негина бросается на шею Мелузову. Прощай, Петя. Прощай, милый. Голубчик. Вырывается из объятий и бежит к двери. Напиши, Петя, напиши. Уходит, за ней оберкондуктор. Мелузов смотрит в растворенную дверь. Звонок. Слышен свисток кондуктора, потом свист машины, поезд трогается. Из другой залы выходит Трагик и Вася.